«Сейчас только услышала от вашей девушки, что вы не так здоровы», — говорила она, поздоровавшись с хозяйкой. «Давно собиралась зайти, да все некогда. У Маровых свадьба затевается. Но ведь вы знаете, этот дом после вашего папеньки теперь, по моим чувствам, в глаза и за глаза, можно сказать для меня первый дом. Что с вами-то? Время-то сырое. Простудились верно». «Я очень несчастлива, феоктиста-савишна», – отвечала Юлия, закрыв глаза. «Что это, Юлия Владимировна? Что такое с вами? Муж не хочет жить со мною». «Павел Васильевич? Да что же это ему сделалось?» «Ревнует меня. Нельзя мне шагу сделать. Вчера поехал я кататься, вдруг ему пришло в голову, что я заезжала». «Куда же это, он думает, вы заезжали?» «Ну, к этому мерзавцу, Бахтиарову!» «Скажите, пожалуйста», — говорила феоктиста Савиш, накачая головою, «какая ревность!» «Но, впрочем, я вам скажу, не огорчайтесь очень, Юлия Владимировна. Мужчины все таковы. Им бы все самим делать, а нам бы ничего». «Но он не хочет жить со мною», — прервала Юлия. Едет в деревню. Поговорите ему, что он с ума что ли сошел, что благородные люди так не делают, что это подло, что он меня может ненавидеть, но все-таки пусть живет со мной, по крайней мере для людей. Я ему не помешаю ни в чем. Ой, Юлия Владимировна, как возможно ненавидеть? Так в горячности больше ничего. Извольте. Я поговорю, только сначала сторонкой кое-что поразузнаю и сегодня же дам ответ. Вам бы давно ко мне прислать, как вам не грех. Случись такое дело, а меня не требуете. Вы знаете, как я предана вашему семейству. Еще на днях получила от Владимира Андреевича письмо. Поручают старую коляску их кому-нибудь продать. До приятного свидания». Выйдя от Бешметьевых, Феоктиста Савишна начала обдумывать свои действия во вновь предпринятом ею на себя подвиге. Она очень сожалела, что на этакий случай в городе нет перепетуи Петровны, которая, рассердившись на племянника, все лето жила в деревне и даже на зиму не хотела приезжать в город, чтобы только не видеть семейного сраму и которая, конечно бы, в этом деле приняла самое живое участие и помогла бы ей уговорить Павла. Но делать нечего. Сваха отправилась к Лизавете Васильевне. Лично самой говорить Павлу она считала и неудобным, и бесполезным. Масуровой только что перед приходом феоктисты-савишны рассказала горничная, что случилось у Бешметовых. Она встревожилась и хотела послать за братом. «Матушка, что это у ваших-то наделалось?» начала прямо феоктиста Савишна. «Я сейчас от них, Юлия Владимировна в слезах, Павел Васильевич огорчен и не видала его. Говорят, он совсем хочет уехать в деревню, а супругу оставить здесь. Сами посудите, ведь это развод, на что это похоже». «Мало ли что бывает между мужем и женою, вы сами по себе знаете. А ведь вышло это все из пустяков. Вчерась поехала кататься с этим вертопрахом Бахтиаровым». Лизавете Васильевне было очень неприятно, что происшествие это знала уже и Эфеоктиста Савишна. Но делать было нечего. «Я ничего хорошенько не слыхала», – отвечала она, – «это верно какие-нибудь пустяки? «Какое матушка! Я сейчас от них!» – возразила феоктиста-савишна. «Юлия Владимировна со слезами просила меня пересказать вам. Вы знаете, – говорит, – как я люблю и уважаю сестрицу. Я бы сама, – говорит, – сейчас к ней поехала. Да не могу, очень расстроена. Попросите, чтобы она поговорила брату не делать этого. Но уж коли ему так хочется ехать в деревню, можно ехать вместе». «Если брат думает ехать в деревню, то, конечно, поедет с женой», отвечала Елизавета Васильевна. «В том-то и дело, что хотят ехать одни. Это-то и беспокоит Юлию Владимировну. Пошлите-ка за ним, родная, да поговорите с ним».